Да ты не бойся, подойди поближе, я тебя не съем. Это же я, вот чуть, чуть чуть чудачка А вон, на дереве Костя, Малинин, тоже не узнаешь? Костя, не бойся, лети сюда, это наша Муська. Ты с ума сошел? Она же тебя съест. Меня? Своего хозяина? Это ты с ума сошел? Ты какой-то, Малинин, чуть-чуть-чуть чумовой. -чуть -чуть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 Муска водил хвостом по траве, продолжая урчать и облизываться. В воздухе медленно, как рыбки в аквариуме, плавали выдранные муска из моего бока маленькие перышки Получить чичил, получить чичил. Ни чего не понимаю. Такая знакомая кошка, можно сказать, родная. Родная, знакомая, скажи спасибо, что вывернулся Баранкин перед кошками никогда не отступал Храбрый какой, расчичичичирикался -чи Иди сюда, я тебя не съем, чуть-чуть чудачка Сам чуть-чуть чуть чуть, чуть, -чуть чуда Ты забыл что ли, что кошки едят воробьев? Да нет, просто я еще не привык к тому, что я воробей Не привык? А почему же я сразу привык? Вот съела бы тебя твоя родная муська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 Но в это время кто-то ткнул меня чем-то острым в бок